Глава 3. Легенда о сверхъестественных отрядах. Часть 1. Группа из четырёх человек вышла во двор. По всей территории школы, которая выглядела совершенно очищенным участком равнины, бегали дети. Наглядев их, глаза директора остановились на одном, указывая на него, она сказала: "Самый маленький и есть Франко". С первого взгляда было ясно, что то, что они перекидывали, не было кожаным мечом, Это была связка гибкой ткани, которая с трудом отскакивала, но всё же летала по воздуху, когда мальчики бросали её. Многие из детей бежали следом. Когда одна из ног подкинула мяч, маленькая фигурка пролетела следом, словно порыв ветра, и пнула его в сторону ворот, обозначенных палками. Хотя вратарь попытался горизонтально защитить ворота, между его руками оказалось пространство, и мяч достиг цели. Раздались восторженные крики участников. Команда победителя обняла Франко, А потом даже члены другой команды подбежали к ним, похлопали мальчика по плечу с улыбками и удалились. Все они улыбались. "Это он?" спросил Бэтрис. "Верно. Вы верно, что не хотите, чтобы я подозвала его". Ответа не последовало. Космот гигант выглядел так, будто он был один. Его глаза сощурились словно от яркого света, когда он смотрел, как мальчик снова пинает мяч. Все побежали за ним, оживление вернулось. Директор начала тихо говорить. Мальчик попал в наш приют в год, который вам назвал его отец. Ему было три на тот момент. Мы называем это критическим возрастом, то, как с ребёнком обращались до этого времени, повлияет на всю его жизнь. Вы не говорили, ответил Пьетрис, который, казалось, осознал истину. Так как всё было с ним? Родители Франка Гивли должны были быть исключительными, сказала холодная воспитательница, директорка кивнула. Я не буду утомлить вас всеми подробностями его жизни здесь. Ходнок могу сказать, то, что заметил каждый наш сотрудник. Франко Гилби сейчас присматривает за самым младшим классом. Обычно он всё время играет с ними во дворе, и если кто-то из детей делает что-то неправильное, он не стесняется отвесить плеоху. То же самое и когда он общается с мальчиками постарше. Но потом он всегда находит в ребёнке что-то хорошее и хвалит его. Я уверен, что и его воспитывали так же. Люди существа, которые не забывают ни ненависти, ни отвращения, и склонны заставлять других чувствовать то же самое, чего пострадали. Но в то же время они могут также обладать прекрасным духом, который вызывает у них желание делиться радостью и счастьем. И я повторю это снова, этот ребёнок был воспитан именно так. Миссис Данон права, сказала миссис Манпул, вступив в обсуждение. Если мы будем уверены, что его родители живы, мы бы нашли их и предложили бы бросить все их нынешние занятия ради работы у нас. Тип посмотрел на Беатрису. Гигант молчал, через какое-то время он сказал: "Ну, я был бы против этой идеи. Я имею в виду, что мы говорим о ком-то, кто отказался от трёхлетнего ребёнка. Мне плевать, что они делали раньше, они просто никчёмный куски плоти. Директор детского дома и её помощник приглянулись. Основываясь на его выдающихся достижениях, было решено, что Франко Гилби отправится в специальную школу с ещё несколькими ребятами, сказал директор. Хотя ему самому придётся оплачивать обучение, я уверена, что он как-нибудь справится. Именно Биатрис предложил ему уйти. когда пара исчезла из их поля зрения. Беатрис сказал: "Точно камень с души свалился. Спасибо". Он подмигнул охотнику с весёлым выражением лица. Ди сказал: "Это твой сын, верно? Не будь идиотом". Сплюнул он через бороду. "Чтобы у меня был такой прекрасный ребёнок? Ни одного шанса. Конечно, он сын такого сорта родителей, что способны отказаться от собственного ребёнка. Вероятно, для них это вовсе не сложно, не думаешь?" Охотник не ответил. "Оставим это". Ты направляешься на шоссе Флоренса с спасательной миссии, верно? Я дам тебе информацию, которую я обещал. Просто возьми меня с собой. Ты будешь сам по себе. Я могу дать тебе другую информацию. Да ладно тебе. Не будь грубым со мной. Посмотри, от одного твоего присутствия волосы на моих руках встают дыбом. Но сейчас и на мели. Мне действительно нужна награда за эту спасательную миссию. Вероятно, цена несколько упала. Но не так уж и сильно, сказал Бятрис. Но для обычного воина это всё же огромная куча денег. «Выполни свою часть сделки. Ладно, ты имеешь в виду замок вампира Ферна? Держи это. С этими словами он вытащил потрепанный блокнот из кармана и передал его Ди. Я записал всё, что помню об этом инциденте. После того, как я выбрался из замка, у меня был жар в 104 градуса. Вот тогда я записал это всё. К сожалению, не могу ручаться за точность. Когда Лихаратка спала, я забыл всё, что произошло в замке. Извини, если здесь есть какие-то ошибки. Дина проявила взгляд на первую страницу блокнота. Не говоря ни слова, он сунул его в карман плаща. Значит, он прошёл проверку. Спасибо. Вместо ответа Ди взял вожжи и хлестнул по шее коня. Подожди, есть ещё, сказал Беатрис, но его голос быстро затихал вдали. После 15 минут быстрой езды вниз по прямой дороге, занимавшей обычный час обычной езды верхом, охотник смог увидеть впереди строение боссаджа. Ди погнал лошадь галопом без остановок. Людям идущим по главной улице он казался ничем иным, как чёрным вихрем. Перед отелем он сбавил скорость, его левая рука поднялась, телесного цвета клякса вылетела из окна второго этажа. Вонзившись Иванзившись запястье, диана снова была на своём месте. Всё прошло хорошо? спросил охотник. К этому моменту он уже снова мчался галопом. Разве я когда-нибудь тебя подводил этот идиот Марр всё ещё думает, что мы в комнате вместе с этим женским именем поливаем его грязью пренебрежительные высказывания, что мэр слушал через подслушивающее устройство, были явным результатом таланта подорожителя левой руки. Более того, казалось, она одновременно могла говорить двумя разными голосами. Как дела на твоём фронте? Ди только сказал хриплому голос об информации, что ему дал Биатрис, видимо, он уже успел прочесть блокнот. Хриплый голос сказал: "Но «Ну разве ты не мастер на все руки? Ещё не поздно с кем-нибудь ещё. И слушать то, что будет скорее ложью, чем правдой" ответил Ди. Вокруг него даже ветер расплывался в восхищение. В любом случае, на тебя не похоже полностью поверить во что-то, прежде чем начать действовать. Так что я думаю, что это неважно. Но та часть, где нечистая аура замка поглощает его товарищей одного за другим, звучит довольно правдоподобно. Если сверхъестественные солдаты с шассе Флоренс вернулись к жизни, это означает, что аура великого герцога вернулась тоже. Ничего не говоря, Ди просто смотрел прямо перед собой. Неважно, что вернулось к жизни. Оно не могло изменить уверенное поведение молодого человека. А и всадник вступили на шоссе Флоренс, также известная как дорога наёмников. Но в настоящее время более точным названием было дорога сверхъестественных солдат.